В последние годы специалисты, удрученные картины и всеобщие гиподинамии все чаще проповедуют всевозможные формы встряхивания. Тут и бег трусцой, и просто бег, подпрыгивание, верховая езда и снятие физических и нервных нагрузок с помощью ритмической гимнастики. Наконец, просто советуют куда-то проехаться, попутешествовать, растрясти жиры. Видно, недаром сказал поэт, что дорога хоть и бьет, да лечит. Одним из первых пациентов ученого стал чемпион Европы, мира и Олимпийских игр по спортивной гимнастике Маркелов. Ему никак не удавалось освоить такое труднейшее упражнение, как поперечный шпагат. Еще недавно его называли смертельным шпагатом, лишь немногие отваживались исполнять его. Маркелов занимался гимнастикой с пяти лет. В те дни, когда с ним встретился ученый, ему было уже 20, он входил в состав сборной страны. Несмотря на то, что за прошедшие годы гимнаст потратил массу сил и энергии на развитие суставной подвижности, поперечный шпагат оставался для него непокоренной вершиной. Но он свободно взял ее после четырех сеансов биомеханической стимуляции. Еще больший эффект дали занятия с молодыми гимнастами в возрасте 12-14 лет. Все они входили в юношескую сборную команду страны по спортивной гимнастике но мало кто из них мог выполнять поперечный шпагат. После четырех дней тренировки все 24 спортсмена безукоризненно сидели на шпагате. Кроме того, все юноши лучше стали выполнять и другие упражнения. Например, гораздо выше поднимать носок, выпрямленные ноги. Причем, что особенно ценный эффект, полученный от этих тренировок, сохраняется очень долго. Ученые... Попробовали использовать вибрации и для владения сложными упражнениями на кольцах. Чтобы выполнять их, надо иметь очень подвижные, гибкие суставы, иначе травма неминуема. Поэтому на разработку суставов у спортсмена обычно уходило несколько лет. С помощью же биомеханической стимуляции нужный эффект был достигнут буквально за 5-6 тренировок. Иными словами, в 100 с лишним раз быстрее, чем раньше. Достоинство биомеханической стимуляции очень быстро оценили все, чьи профессии так или иначе связаны с движениями, рассказывает Владимир Титович. Например, очень интересные результаты были получены при проведении эксперимента в Белорусском государственном хореографическом училище. Для подготовки танцоров испокон веку использовали специальную методику. Ученым было любопытно сравнить ее эффективность с биостимуляцией. Участвовать в эксперименте согласились 10 девушек, из которых только две могли выполнять поперечный шпагат. После нескольких сеансов все танцовщицы стали свободно делать это упражнение. Вибрация друг или враг? Владимир Титович, слушая вас, невольно создается впечатление, что вибрация панацея, если не от всех, то от очень многих заболеваний. Однако, позвольте с вами не согласиться. Вот, например, такой факт. В Соединенных Штатах Америки вдоль скоротных автомагистралей стали гибнуть посадки. Думали, что это на них так влияют выхлопные газы. Но исследования показали, что гибель деревьев связана с вибрациями, которые создаются проносящимися мимо автомобилями. Они нарушают контакт корневой системы с землей. А люди ведь тоже живут в мире, который буквально насыщен вибрациями. Не случайно специалисты видят в вибрациях причину стольких заболеваний, что их можно смело отнести к числу серьезных врагов здоровья. А вы предлагаете человеку, образно говоря, подружиться с этим самым врагом. Нет ли здесь противоречий? Конечно, есть. Но тут опять не лишнее обратиться к мудрости древних, которые не без основания утверждали, что во всем должна быть своя мера. Змеиный яд в больших дозах смертелен для организма, в определенных играет целебную роль. Не забывайте, что человечество тысячелетиями жило в условиях вибрации, и, как говорится, ничего, живо. Да и наш голос – результат вибрации голосовых связок. Периодически сокращаются мышцы стенки желудка, волнообразное движение, присуще кишечнику, а сердце? Оно стучит, вибрирует, и мы живем? Не будет натяжкой, если известный афоризм мы изменим так. «Я вибрирую, значит, я существую». Кстати, матушка-природа давно и самым активным образом использует вибрацию. Например, дельфины способны достигать необычайно высоких скоростей не только благодаря мышцам-плавникам хвосту и форме тела, но и импульсу, волнообразно пробегающему от головы к хвосту,